Глава 11. Скрипела кожа, позвякивали кольчуги, покачивались в унисон фиолетовые плащи. Походная колонна пехоты растянулась на целую лигу. Солдаты шагали размеренной поступью, сберегая силы и не вырываясь вперед. По бокам двигались конные разъезды патрульных, они же прикрывали авангард и арьергард. Всадники тоже не торопились, предпочитая легкую рысь стремительному галопу. «Скоро граница королевства Сарны», – в полголоса сообщил Бернард. Я неторопливо кивнул. «Карту выбранного маршрута я отлично помнил и без подсказок. Территорию королевства, подвергнувшегося зимой набегу вольных баронов, мы зацепим лишь краем» и не придется идти по выженной войной земле. Проглот всхрапнул и в очередной раз попытался прибавить ход. Моя рука автоматически дернула повод, мешая жеребцу взять разбег. Монотонная, однообразная езда его утомила, особенно после долгого нахождения в конюшнях в последние месяцы. «Жаль, здесь нет старых имперских трактов», – заметил я. «Не пришлось бы месить грязь». «Это точно», — согласился рыцарь. «Скорость передвижения упала раза в два после того, как перешли мост и свернули с дороги». Я снова меланхолично кивнул. «К очень большому сожалению, в этом направлении хороших дорог не сохранилось. Может, стоило взять севернее и направиться через Баладийские земли?» Заодно провели бы инспекцию дозорной заставы, построенной двергами. Наконечник копья был полностью готов. В нем уже разместился небольшой гарнизон пограничной стражи. «Ладно, в следующий раз», – пробормотала я себе под нос, отвечая на невысказанные вслух мысли. Бернард достал фляжку, щедро отклемнул, не забыв бросить взгляд на замыкающие порядки, где виднелись телеги обоза. «Надеюсь, поломок не будет», – пробурчал он, закручивая крышку. «Не хотелось бы останавливаться надолго в таком месиве». Я проследил за его взглядом и ехидно откликнулся. «Ты же сам все проверил. И если мне память не изменяет...» Клятвенно обещал, что повозки выдержат долгий переход а в случае чего кузнецы исправят любую поломку прямо на ходу. Рыцарь смущенно пожал плечами. В жизни есть место случайности. Всякое может произойти. Если поломаются сразу несколько, то придется притормозить. В этот раз в поход загрузились намного основательнее, чем в рейд зимой по вольным оборонствам. Продолжительность военной кампании вынудила пересмотреть перечень необходимых вещей. В первую очередь это касалось шатров, палаток и внушительного запаса, продовольственных припасов. Надеяться на авось в таких делах абсолютно точно не стоило. Конечно, имелся вариант с отбиранием еды у жителей, встреченных на пути деревенек и маленьких городков. Чего уж греха таить. «Первоначально я так и собирался делать вполне нормальный подход в условиях войны феодального средневековья». Однако география театра боевых действий на территории королевства Истар вынудила внести коррективы. Принцесса Луиза, вторая наследница династии достроя клерван очень сильно настаивала, чтобы поданных ее отца не обижали в том числе в плане принудительного изъятия у населения продовольствия. Она так напирала на это, что даже согласилась выделить внушительную сумму на обеспечение питания союзнических сил, то есть моей славной армии. Разве мог я устоять перед умаляющим взглядом юного белокурого создания, к тому же подкрепленным сундучком, полным золота? Вопрос риторический. Эх, чувствую, после всей заварушки старцы так глубоко влезут в долги, что будут еще не одно поколение расплачиваться. Да и ладно, не моя забота. У меня своих забот полон рот. На ум пришла сцена расставания с Летицей. Любимая жена, узнав о выступлении всех семи великих домов против срединных королевств, пришла в такое возбуждение? что сразу же в ультимативной форме заявила, что обязательно отправится со мной в поход. Дескать, не хочет пропустить исторические события И будет жалеть об этом всю жизнь, в случае, если все же придется это сделать. Ведь в ансаларских армиях женщины, а точнее леди, из благородных родов, воевали наравне с мужчинами. Правда, при собственном желании и при наличии достаточно сильного дара для создания боевых чар, но все же участвовали по полной, невзирая на пол. Вот и она захотела не отставать, оперируя к тому, что уже доказала, что способна не только постоять за себя, но и поддерживать чарами наступающие порядки обычных солдат. Кто бы знал, каких невероятных трудов мне стоило ее уговорить отказаться от этой затеи. Как оказалось, иногда супруга могла становиться чрезвычайно упертой, демонстрируя скверный нрав, присущий большинству колдунов Тендерийской Низины. Но благополучие и сохранность замка Бури тоже представляли очень важный момент для нашего рода. Без него мы бы потеряли практически все достигнутое на данном этапе развития. Можно сказать, прибрежная имперская твердыня, являлась краеугольным камнем нашей недавно образованной семьи. Кому доверить ее защищать? Дорну? Мэтру? Салазару? Теоретически, конечно, можно передать им ключи от средоточия, тем самым давая полный доступ к защитным чарам, ограждающим замок плотной завесой. Вместе с неплохим гарнизоном это легко позволит отбиться от нападения противника, среднего уровня сложности но что будет если восстановленную крепость в купе со стремительно развивающимся городом портом захочет подмять под себя некто обладающий внушительной магической поддержкой особенно при наличии сильного войска за спиной те же эльфы вполне могли произвести стремительный марш через свой лесной коридор и привести под стены древней цитадели штурмовые отряды защитаной дани Я не настолько доверял длинноухим, чтобы поворачиваться к ним спиной, оставляя владения без хорошей защиты. А Баладийский король? Обиженный монарх вполне мог наплевать на подписанный мирный договор и собраться вновь напасть, но на этот раз, подготовившись куда основательней. Кто знает, что взбредет в голову сумасбродному самодержцу, испытавшему на собственной шкуре все прелести унижения в плену. Пираты тоже совсем не невозможный вариант. Сезон штормов закончился, время раздолья для морских разбойников. Они ведь нападали не только на отдельные торговые суда. Бывало сбивались в крупные отряды и довольно удачно грабили прибрежные города. Пиратскую жажду наживы тоже не стоило исключать, из перечня потенциальных опасностей. А вольные бароны, у кого-то из тех, кто недавно вернулся из набега на королевство Сарна, также могли возникнуть мысли насчет рейда в новые земли под боком, куда так стремятся попасть толпы беженцев. Кто может дать гарантии, что какой-нибудь взбалмошный идиот из вольного края не припрет сюда? А то и сразу парочка-другая забияк, Замок они, естественно, не возьмут, но разграбить и уничтожить строящийся город вполне могут. До конца лета стены не будут закончены, а значит, уязвимость драконьего когтя перед прямым нападением остается. В общем, слишком у многих может возникнуть соблазн воспользоваться ситуацией, узнав, что хозяин старой, но еще довольно крепкой крепости отправился в Освояси. Зато присутствие в замке чистокровной ансаларской леди колдуньи из древней знати, обладающей внушающей ужас магии безны, мигом остудит излишне горячие головы. К счастью, доводы разума повлияли на решение Летиции, и она согласилась, что ее нахождение в замке Бури необходимо, и что покидать владение в такое сложное время будет слишком рискованно. И в поход я выступил один. «Зря вы все-таки согласились не забирать продовольственные припасы у мясных», пробурчал Бернард. Несмотря на звание рыцаря, он не понимал, почему нельзя немного потрясти машину у крестьяны при случае залезть в их погреба. Душа бывшего наемника требовала иного подхода, более понятного, более классического для нынешних времен. «Нам нужны союзники», – нравоучительно пояснил я. Принцесса захотела безопасности для крестьян. Почему бы не выполнить небольшую просьбу? К тому же все издержки нам компенсируют золотом. Я сделал паузу. В это время мимо нас прошагали гости из далекого островного государства. Триские лучники, смуглокожие. Рослые, вооруженные большими луками, эти парни обошлись мне в копеечку. Надеюсь, молва не лжет, и они действительно лучшие из лучших. В своих одеждах, восточных мотивах они отличались от пехотинцев в фиолетовых плащах. Переодевать их полностью не стали, учитывая специфику рода войск. Наряжать в броню стрелков бесполезно и чего уж греха таить довольно накладно. Не понимаю. «Зачем они носят эти шапки? Неудобно ведь?» Проследовавшие мимо стремительным шагом солдаты не могли не привлечь внимания Бернарда. Наши лошади перешли на очень медленный шаг, и нас сейчас уверенно обгоняла колонна пеших воинов. Еще немного, и должны появиться повозки тылового обоза. «Защита от солнца у них на родине очень жарко», объяснил я и вернулся к прежней теме. А насчет припасов не волнуйся. Если вдруг станет не хватать, я не собираюсь морить людей голодом. В случае возникновения экстренной ситуации будем брать то, что нам надо, вне зависимости от того, где находимся, в землях королевства Истар или где-то еще. И это правда. Рисковать солдатами я не собирался. Не доедать и ослаблять силы Вредно для воинов. Если прижмет, начнем поступать, как и остальные, в средневековые времена. Земная мораль 21 века здесь не прокатит. Да и если вспомнить, тогда в родном мире тоже цинизма хватало с избытком. Многое делалось лишь на словах, а на деле творилось такое, на фоне чего жестокость более поздних времен воспринималась детскими шалостями. Бернард кивнул, как будто и не ожидал услышать от меня чего-то другого. Он хорошо успел узнать своего сюзрена за последние месяцы. А что насчет огнестрельного оружия, милорд? Может, стоило оставить хотя бы пушки себе? Они вроде неплохо себя показали при взятии ласточкиного гнезда. А то все отослали вместе со старской делегацией. И пистоли со всем запасом пороха. «Оно им нужнее», – коротко бросил я, чуть подумал и решил подробнее разъяснить свою позицию, вызвавшую немало споров при подготовке к походу. «Нам не придется брать города на первых порах, а обращение с пистолями требует наличия определенных навыков. Наши солдаты этому не обучены. В отличие от людей Большого Пита, успевших получить уже кое-какой опыт стрельбы» из ручных мортир. То есть вы считаете нам не пригодятся пушки, ваша светлость? А как же города и замки самой Ландрии? Наши кони полностью остановились, пропуская мимо себя колонну марширующих воинов. Мимо проходили неторопливой, но размеренной поступью шаренги солдат, прикрывающие повозки снабжения. Скоро должны появиться замыкающие всадники из Ариергарда. Мне понравилась уверенность вассала в удачном исходе предстоящего сражения против короля Магнуса, уже прозванного за успехи на полководческой ниве Неистовым. Как ни посмотри, а новоявленного Карла Великого всеми руками поддерживали кланы четырех стихий. А это многое значило. Применение магии зачастую могло решить исход сражения даже без участия обычных солдат на поле боя. На ум автоматически пришел последний разговор с лордом Вардисом. Не тот, что мы с ним вели две недели назад, а тот, что случился значительно позже, когда поход уже начался. Как у меня, так и у них там далеко на западе. Первым успехом армии Семи Великих Домов были полностью обязаны применению смертоносных чар, а не использованию воинов, вооруженных обычным оружием. Сокрушительное поражение королевства Ковар, расположенного рядом с Диким Краем, произошло из-за чудовищного по заклинания. Глава рода Инар не вдавался в подробности, но и того, что он рассказал, хватило понять, что магия сыграла основополагающую роль в прошедшей победе. Лидеры Великих Домов лично создали плетение влили в него сумасшедшее количество энергии, позволившее с легкостью уничтожить неприятеля. Как я понял, они использовали одну из разновидностей массового проклятия, причем без конкретной привязки к местности. Его сделали подвижным, наделив подобием зачатка разума, а точнее, стремлением к убийству разумных, а затем выпустили на волю элегантное решение возникшей проблемы. Невероятно сложное по исполнению заклятие сработало превосходно. Рассеяла армию человеческого королевства без единой потери со стороны ансаларских родов. Потрясающий результат, если подумать. И как жаль, что лично мне сотворить ничего похожего не удастся. То есть в теории, конечно, можно создать нечто подобное. Но вот с контролем будет беда. Скорее всего, потоки энергии идущие по эфирным каналам к заклинанию, выжгут меня изнутри за считанные минуты. Даже с учетом произошедших преобразований после посещения купелей, очень трудно сдерживать в строгих рамках столь мощный напор. Для таких сложных заклятий необходим круг опытных и сильных колдунов, действующих сообща. Стоило трезво смотреть на вещи и не врать самому себе. На данный момент оперирование энергии на таком уровне мне просто не по плечу. «Разберемся по ходу пьесы», – туманно ответил я. «Напоминаю, что мы еще никого не победили. На стороне Магнуса выступают стихийные кланы. и Не уверен, что в его армии собрался весь цвет магического совета. Но даже пары полноправных магистров нам может хватить с лихвой». Я в который раз за день подумал о неудаче с пирамидами могущества. По описанию в древних трактатах следовало, что изменения касались очень широкого спектра человеческого организма. Повышалась не только сила, ловкость и выносливость, но также появлялась способность переносить определенные магические воздействия без сильного вреда для здоровья. Например, удар молнии что мог убить обычного человека, прошедшему через зекурат, лишь оставлял ожог. Совсем без последствий, разумеется, не обойдется, но субъект останется жить и в дальнейшем без проблем вернется к выполнению своих функций без катастрофической утраты здоровья. Неплохо, не правда ли? Я, когда прочитал общие тезисы превращения, оказался очень впечатлен, качественным изменением свойств организма, подвергнувшегося означенной процедуре. Конечно, с ритуалом восхождения его не сравнить, разница все-таки слишком колоссальна, но обе идеи в чем-то пересекались между собой. Ученые из технологического мира назвали бы это генетической инженерией. Хотя лично я думаю, что там все намного сложнее. Трансформация касалась слишком многих аспектов, в том числе связанных с энергетической составляющей, имеющейся у каждого живого существа. «Кстати, я обратился к Бернарду. Ты отлично подготовил армию, обучил, снарядил, проследил за каждой мелочью. Стоит признать, проделана фантастическая работа». Я кивнул на уходящую за горизонт стальную змею, уверенно шагающего войска». «Благодарю, милорд», – первый рыцарь замка Бури с достоинством поклонялся. «Мне было в радость исполнить ваше поручение. Особенно мне понравилось предложение завести отдельное подразделение, занимающееся медициной. Полевой госпиталь с несколькими обученными врачевателями определенно не помешает в дальнейшем». Бернард еще раз степенно поклонялся. Рад, что вы оценили по достоинству замысел, ваша светлость. Я боялся, что посчитаете это излишеством. Я хмыкнул, обычный феодал наверняка так бы и сделал. В эти времена в войсках не держали отдельных групп медиков для лечения раненых. Коновалы, конечно, имелись, но их с трудом можно назвать полноценными докторами. Разве что какой-то... Особо важный дворянин держал у себя личного врача. Вместе с личным побром, десятком шлюх, шутом, менострелем и еще целой кучей бесполезных индивидов, входящих в ближнюю свиту. «Нет, ты все правильно сделал. Сам я об этом моменте как-то не подумал. Хотя мысли мелькали. Помнишь, как готовили орудийную прислугу для дверских орудий?» при осаде ласточкиного гнезда. Об этом трудно забыть, ваша светлость. Эти болваны! Сначала не могли попасть в стену длиной в половину лиги и высотой 60 локтей. Верно, поначалу получалось не очень. По моим губам пробежала усмешка. Первые артиллеристы показывали, мягко говоря, не самые лучшие результаты. Пришлось изрядно повозиться, подготавливая толковых наводчиков. Я тогда подумал, что неплохо будет заиметь отдельную роту, занимающуюся исключительно осадными орудиями. Не только заведовать пушками, но и штурмовыми лестницами-таранами. Заниматься обустройством полевого лагеря в походе с возведением временных фортификационных сооружений. Ну и далее попробовать развить идею для других специализаций отдельных родов войск. В том числе завести грамотный медицинский уход для раненых после сражения. А то не дело, когда один солдат лечит другого. Ладно еще хоть ветераны знали, что конкретно делать, так как имели необходимый опыт. А ведь новобранцы вообще ничего не понимали. «Так и есть, милорд», – Бернард усиленно закивал. «Скольких потерь можно избежать?» при наличии в штате постоянных медикусов. И я снова подумал о пирамидах могущества. Возвращаясь к вопросу о них, стоило ожидать, что при их применении необходимость медицинской помощи резко бы сократилась, ввиду гораздо меньшего количества раненых. Эх, все-таки жаль, что красивая и стройная теория преобразования оказалась такой запутанной и сложной в плоскости практического исполнения. Вывезенная из Виллинсбурга библиотека содержала несколько фолиантов, досконально описывающих процесс как самого возведения зеккурата, так и дальнейшие действия с живым материалом. Выяснилось, что это очень кропотливая работа, требующая участия сразу нескольких умелых колдунов, разбирающихся очень хорошо в построении невероятно сложных заклятий которые смогли бы в случае необходимости вносить коллективы прямо по ходу строительства. Пирамида не просто складывалась из камня, на каждом этапе возведения на нее накладывались специальные чары, переплетающиеся между собой в единую систему, завязанную в общую энергетическую структуру. В свою очередь, она подключалась к отдельному эфирному каналу, привязанному к данной магической конструкции напрямую. В общем, проще сказать, чем сделать. И времени займет далеко не пару-тройку месяцев, а значительно дольше. Досадно. При нынешнем темпе мы успеваем достичь Стокхолла вовремя, осведомился я. При обсуждении совместных действий мы со старцами решили не выдумывать заумной тактики. Договорившись, встретиться прямо под стенами их столицы. Таким образом, объединив все доступные силы против Ландрийцев. Его высочество принцесса Луиза двигалась вместе с наемным войском Большого Пита. И так как оно изначально располагалось у границ Бладийского королевства, а значит ближе к месту рандеву, то и добраться они были должны чуть быстрее. Честно говоря, меня этот момент немного напрягал. В окрестностях города, скорее всего, шныряли лазутчики Магнуса. Вдруг, узнав о подходе значительного подкрепления к неприятелю, ставленник кланов захочет ускорить марш собственной армии для быстрейшего штурма. По сведениям шпионов, его войска находились на расстоянии двухнедельного броска от Стокхолла. Не заставят ли наши действия короля-полководца ускориться? Но принцесса настаивала на скором выступлении, боясь за отца и родню. Город еще не осадили, но все понимали, что это дело нескольких недель. И сдавать, отступая, его, разумеется, никто не собирался. Короче, так себе ситуация, где приходилось спешить. А у нас еще этот разросшийся обоз позади. «Успеем, ваша светлость, не сомневайтесь», – успокоил меня Бернард на дороги вскоре подсохнут, дождей нет, никто не мешает. Рыцарь осекся с неба спекировала темная тень, резко затормозила, совершила кульбит в воздухе и приземлилась мне на плечо. Наконец-то появился бродяга, поприветствовала я объявившегося дракончика, а я уже думал, что и вторую ночь проведешь где-то в поле. Чем хоть питался два дня, Мелкий паршивец, как только выбрался из клетки в первый раз, сразу сбежал, упорхнув в закат темной летучей мышью. Не повесь я загодя на него магическую метку, пришлось бы нести следом, пытаясь поймать чересчур активного зверя. Зурхак вытянул шею и потерся чешуйками о воротник моих кожаных доспехов. За последние недели дракончик немного подрос, если раньше по размерам, Он относился больше к кошкам, то теперь по комплекции мог уверенно поспорить с небольшой собачкой. И потяжелел изрядно. Удерживать на весу стало значительно труднее. «Вижу, не голодал», – проронил я, вытягивая руку, и предлагая питомцу переместиться на луку седла. Что он быстро и сделал, не забыв лизнуть шершавым языком мою кисть. «Быстро растет», — заметил Бернард. Услышав голос другого человека, Зур мгновенно развернулся в его сторону и яростно зашипел, требуя не вмешиваться в наше с ним общение после долгого расставания. Воин инстинктивно отшатнулся назад. Я рассмеялся. наравные характер дракона мне уже казался привычным. Было бы немного странным если бы магическое создание, сотворенное для войны, отличалось добродушным нравом. Но недостаточно, с сожалением, констатировал я. Сейчас он мало пригоден для настоящего боя. Любой солдат, вооруженный мечом, опаснее нашего маленького приятеля. Я погладил по брюшку дракончика, твердая чешуя откликнулась холодом зачарованной стали. «А если использовать магию?» – задумчиво предложил рыцарь. «Вы же говорили, милорд, что он поглотил магический источник и завязал его на себя при рождении. Нельзя ли это как-то задействовать для ускорения роста?» Сказанные слова заставили меня замолчать и крепко задуматься. «Использовать эфирный канал для акселерации путем воздействия на физиологические» и биохимические процессы в организме. М -м -м. А что? Любопытная идея. Как минимум, ее определенно стоит хорошенько обдумать. Как-никак, до начала первой битвы осталось немного.